Явление седьмое. Долина погружена в безмолвную тоску. Ни один лист поверженного дуба не шевелится. Поэт лежит неподвижно рядом с полевой мышью. Ночные часы проходят медленно. Ночные часы дойдут часы все без изъятья доло на вечности, но днём Бегут при свете наши братья, в потьмах мы медленно брём. Воцаряется полная ночная тишина, наводящая на раздумье и на вопросы. Ночная тишина всяк вопрошает, но я молчу. Никто не знает, чего хочу.